Глава восьмая. Шуры-муры для куры. Вдруг коробка с Потаповым вздрогнула, потом еще раз. Медленно начала вращаться, затем быстрее. — Землетрясение! — побледнел Потапов. — Ну почему оно такое кривое? Закругленное какое-то землетрясение, вроде карусели. — Может, смерч? крутила Потапова довольно долго. Он даже перестал бояться и притворился, что это тренировка для космонавтов. Потом коробку тряхнула, она перестала вращаться и свалилась на бок. «Стыковка произведена благополучно», — подумал Потапов, и Икая выпал из коробки. Его укачало, и три головы заплелись косичкой, поэтому он не сразу понял, что находится совсем не в городе драконов. ке ке, -ке -чуп, Ты какую-то недоброкачественную коробку принес, она трясется!» — пожаловался Потапов, расплетая головы. «И вообще просили же не контовать. «Ой!» «Вот именно! Ой!» Потапов обнаружил, что сидит под настоящей пальмой в совершенно незнакомом саду. Вокруг сияли всевозможные маргаритки и прочие розочки, а нахальный дельфиниум так и лес в нос. Первым делом Потапов проверил, нет ли на пальме бананов. «Нет», — огорчился Потапов. «Некачественная пальма. Наша лучше». «Минуточку». А как я тут очутился. Вообще-то Потапов был очень умным драконом. Наверное, потому что трехголовым. Особенно здорово соображала левая, любимая голова. И Потапов все понял. Наверное, тот преступник, который украл Стасика и кастрюлю, украл и меня из-под березы и запихал в какую-то оранжерею. «Думал, что я 10 кило золота, ха-ха!» «Подожду-ка я его здесь!» «Он как? Придет забирать выкуп! А я как? Зарычу на него!» «Как? Топну ногой!» И Потапов топнул ногой. «Наверное, для репетиции...» Но, как выяснилось, он это зря сделал, потому что здешняя поверхность на драконов рассчитана не была, и Потапов не успел даже дотопать до конца, как провалился, да не слегка по щиколотку, а от души ухнул с головкой, вернее, с головками. Стоит Потапов в чем-то вроде колодца. Над левой... Любимой головой клочок синего неба, над двумя остальными зловещие своды. Вправо уходит черный коридор, и влево тоже уходит и не менее черный. «Это я провалился», — понял сообразительный Потапов. «В какое-то подземелье». В общем-то, Потапов не расстроился, — Ему все равно было, где искать Стасика, и он решил сначала поискать в подземелье, тем более вылезти все равно никакой возможности не было. Пошел Потапов наугад, направо. Подземный ход был узкий, но чистенький, и, видать, обитаемый. То фантик конфетный попадется, то надпись мелом — Сигизмунд дурак. Лизелотта плюс Биавульф равно любовь. Взрыв 18. Агент 008. Потапов знал, что нельзя читать надписи на стенах и очень старался не смотреть. Но имея шесть глаз на трех головах, это сложно. Наконец, подземный ход закончился тупиком. Не совсем, конечно, тупиком. На потолке была небольшая дырка, из которой торчали клочки соломы. Весь Потапов в эту дырку ни в жизнь не протиснулся бы, а одна голова — пожалуйста. Левая, любимая голова проковыряла солому и высунулась наружу. Она была самая непоседливая. «Куда, — Куда-куда? — изумленно спросил кто-то у Потапова. — Я только посмотрю, — объяснил Потапов и ахнул. Прямо перед его носом сидела взъерошенная курица. Потапов сразу вспомнил, как они с ребятами в Новый год ели жареную курицу, и сказал, «Ой, какая птичка симпатичная!» «О-ко-ко!» — застенчиво потупилась курица и стрельнула глазками в Потапова. «Значит, это курятник», — вслух размышлял Потапов. «Подземный ход одним концом выходит в курятник, а вторым, интересно, куда?» «Кот-куда?» — поддержала светскую беседу курица и кокетливо склонила головку на бок. «Да, мадемуазель, вы правы», — на всякий случай сказал Потапов. «Он всегда был вежливым с дамами, даже если они клушки». Курица восхищенно всплеснула крыльями. «Пожалуй, мне пора», — кивнул ей Потапов. «Я вас никогда не забуду» и хотел засунуть голову обратно, но тут на него налетело нечто встопорщенное, орущее и с очень острым клювом. Этим клювом оно начало долбить левую любимую голову Потапова. Ой, возмутился Потапов, это что за взбесившийся отбойный молоток? Кокарику тоже возмутилось, нечто с клювом. Петух, догадался умный Потапов не клюй меня идиот ревнивый я вовсе не собираюсь отбивать у тебя твою барышню ко ко ко как, как, как теперь возмутилась курица и начала клевать потапова с другой стороны на редкость дружная семейная пара подумал потапов единомышленники и опять попытался убрать голову но с прицепившимися курями голова в дыру не пролезала тогда потапов Выдохнул для похудания, просунул в дыру вторую голову и боднул ею петуха в то место, откуда хвост растет. Петух завопил что-то неприлично ругательное и отлетел в угол курятника. Курица от толчка потеряла равновесие и шлепнулась с Потапова, задрав ноги. «Ах! Ах!» — причитала курица. «Какой кудах?» «Сами виноваты!» — отдуваясь, — сказал Потапов, — нечего было драться, гриль по вас плачет. И залез в подземный ход. — С этой вежливостью всегда по шее надают, — подумал он, — или по голове. И пошел по подземному ходу в другом направлении. — Вы-то, конечно, помните, что ход вел в тронный зал. Но Потапов этого не знал, и когда дошел, то на всякий случай сначала высунул в отверстие правую голову, а то вдруг там какой-нибудь коровник и его коровы забодают, а левая голова и так уже пострадавшая. Он решил с коровами вежливость не разводить, а сразу ругаться, но коров не было, и Потапов высунул все три головы. Под троном было тесно. Головы поместились, а туловище осталось в подземном ходе. Лежит Потапов и удивляется, куда он попал. Перед носом два здоровых башмака притопывают, а за башмаками куча народу орет и руками размахивает. «А наш принц образованный, два языка знает со словарем». «Нет, Ваше Величество, не надо корону снимать, а то если вы ее опять в меня бросите, то война будет. Примета такая». А наша принцесса за 10 минут из конструктора крейсер собирает, хотя по инструкции домик с цветочками полагался. «А почему она на заборе сидела? Это неприлично. Надо было, вот и сидела. Тренировалась». Кто на заборе усидит, того строна-то ни за что не спихнешь. Значит, государственный переворот не страшен. И вообще, регламент, регламент. у, -у, -у" подумал Потапов. Раз регламентом ругаются, то скоро и до консенсуса дело дойдет. А это опасно. Пора убираться. Стасика тут явно нет. Потапов убрал из патрона две головы, А левую, любимую, не успел. Король разволновался и с криком «Сам демократ!» брыкнул ногой и попал Потапову туда же, куда принцессе в третьей главе. Тогда Потапов от неожиданности укусил короля за ногу. Нечаянно, конечно, и не очень сильно, даже ногу не откусил. Но король все равно обиделся и завопил. «Ах ты, кусаться! Это против этикета!» и вцепился в волосы толстого посла и оторвал их напрочь. Король с изумлением посмотрел на оскальпированного посла, потом на волосы в своей руке, сообразил, что это парик, почему-то жутко оскорбился и с криком «Так нечестно!» дернул посла за нос. Нос не оторвался, наверное, был настоящий. Тогда король немного утешился, зато обиделся посол. И на самом интересном месте увлекшийся Потапов почувствовал, что его кто-то тянет за хвост.